Глава первая. Тропинка шла параллельно реке, обычная земляная насыпь со слоем щебенки, облицованная вязанками хвороста, достаточно широкая, чтобы между деревьями хватило места коню и всаднику, сильно заросшая. Ею пользовались только военные патрули, что присматривали за этими землями, и геоманты, ухаживающие за поставленными на берегу пограничными столпами. За рекой. начиналась н и ч е й н а я земля ночь была ясной почти полная луна золотистым сиянием расцвечивала небосвод гладкий словно зеркало темного стекла с впаянными желтыми крошками звезд когда к а и т а н поднимал глаза то видел над с о б о ю ленту этого бескрайнего свода совпадающую с ходом лесной тропы ветки деревьев вырастающие над ней казались царапинами и трещинами на черной поверхности неба Конюнкции ъ были хорошими. Время Рака, что звался также в р а т а м и человечества. Марс случился с и л о й Юпитер прекрасно виден. Подходящий момент для начала опасных предприятий. Конь ступал неспешно, словно с осторожностью, а то и неохотой. В какой-то момент даже тряхнул головой, фыркнул, дернул шеей. к а и т а н склонился в седле, похлопал скакуна, тихо шепнул: "Что, старый друг?" Снова я беру тебя в место, где не найдется уже хорошего овса из армейских складов. Ха, это и вправду будет небезопасное путешествие. Но не покидай меня, прошу. Один за всех, все за одного. Титус снова дернул головой, но на этот раз уже спокойней. Ну конек, мы справимся. Всегда справлялись. Всегда означало последние пару лет. К счастью, новые кони у д о б н е й новых любовниц. Они не спрашивают, что случилось с предыдущими, а к а и т а н не смог бы рассказать им ничего веселого. Булат сгорел живьем, г е т со сломанными ногами добит выстрелом в голову, майор пропал без вести, и Крак, и Герилья с и множество прочих. Четырнадцать имен вытатуированных на правой руке, четырнадцать составных частей силы, которая позволяет вести очередных скакунов сквозь огонь. Туман магии сквозь залпы с м р а д егеров на смерть. Ты вернешься, Титус. Я обещаю, что вернешься. Пусть бы и без меня. Заверение это похоже успокоило коня, и хотя он фыркнул снова, теперь в этом звуке слышались спокойствие и доверие. к а э т а н не обманывал, верил, что удастся, верил, как и все прошлые разы. Поворот к реке был засажен деревьями, что поросли светящимися в темноте трутовиками. Сияние их было тошнотворным, зеленовато-синим. Многие из путников его и не заметили бы среди сплетенных ветвей и густой листвы. Вскоре тропа чуть раздалась, а деревья начали редеть. К шуму леса, нарушаемому только перекличкой ночных созданий, добавился монотонный звук мелодия текущей реки. Некоторым людям кажется, что шумят только горные ручьи и что гремят лишь падающие с высоты водопады, что широкие реки долин, усыпленные своим неспешным течением, беззвучно несут воды к предназначению, к н и р в а н е п р е с н о й H2O, растворенный в космосе океана. Возможно, так когда-то и было. Когда мир казался простым и безопасным, описанным квантовой физикой и теорией эволюции, четко очерченным Эйнштейном, польским математиком Банахом и Хокингом, но не теперь. Нынче река рассекает не только скалу, но и геомантические поля, несет песок и частички растворенной магии, дает дом как щуке, так и созданиям куда опасней. Река может плакать и спать, может рассказывать, если кому хватит сил ее расслышать, даже когда она течет медленно, равнинно, сонная, меживого сентиментальная, с т а р о с к о е ухо все равно выхватит ее шум и прочтет подаваемые знаки. Каятан реку сначала услышал, а увидел ее лишь выехав из леса прямо на песчаный пляж. Темная вода была мутной, отражала свет звезд, но бледно, р а з м ы т о так что лишь слабый отблеск скользил волнами. Круглый диск Луны превращался в размытое овальное пятно, р е б я щ е е в ритме движения воды, но благодаря этим отблескам удавалось заметить, как меняется течение. Оно было не ровным, плоским, привычным для равнинных рек. О нет. раз за разом здесь вставали волны иногда широкие от берега до берега внезапные преграды бугрили ее течение волна росла двигалась чтобы через десяток секунд расточиться и уступить место новой одновременно на поверхность прорывались и поперечные потоки неритмичные и пугающие эти рождались реже но неожиданней Вода тогда вставала почти вертикальной стеной, на миг недвижно замерев, а потом резко неслась к противоположному берегу. Порой такие фронты рождались одновременно по обе стороны реки, бежали друг к другу, будто фаланги двух армий, чтобы столкнуться, разбиться и рассеяться посреди потока. Возможно? Так оно и было. Возможно, это напряжение геомантической магии, хранящей польский берег, отражало атаки хаоса, как боевые отряды защищают отчизну от орд варваров. Столь же внезапно в реке возникали и водовороты, способные проглотить лошадь вместе с всадником. То и дело здесь слышались всплески, когда нечто огромное било хвостом по воде. Растопыренные тени в ы н ы р и в а л и и проходили под поверхностью. Все эти водовороты, волны, водопады раз за разом взбескивали л отраженным светом, перекрывали друг друга, погружаясь в тень, сплетались и расточались. Порой блеск на поверхности казалось складывался в сложные узоры, изменяясь согласно ритму неясных, но реальных правил. Матрицы эти сливались в огромные световые пятна, чтобы через миг вновь распасться на тысячи дробинок. Пятна света и тьмы, казалось, строили и размывали картины м н о ж а с ь и погибая в столкновениях с более сильными узорами, словно они были частями мгновенного эволюционного процесса, слишком быстрого для человеческого взгляда и его инструментов познания, но при этом подобного идущей миллионы лет эволюции живых существ. к а и т а н глядел на р е к у молча. Наконец. Он сдвинулся с места, направив коня вправо к вырисовывающейся в темноте высокой изглаженной форме. Геомантический монолит стоял вдавленный в поросший редкой травой песок примерно на половине расстояния между лесом и берегом. Его окружала низенькая ограда из медных прутьев, покрытых усиливающими заклинаниями. Да и сам камень, параллелепипед высотой метров четыре, был исписан охранительными рунами и надписями. Геоманты позволили себе несколько без малого агрессивных заклятий, которые сумели бы при благоприятных а ц ц е д е н т а х даже атаковать пришельцев на другом берегу. На верхушке монолита стоял каменный крест, а на каждой из граней был вырезан орел в короне. Кайтан остановился у камня, не сходил с коня, просто склонил голову, произнося молитву перед последним отчим Ларом. Уже через миг он ощутил мурашки на коже, словно по ней бежали миллионы мушиных лапок, но это не было неприятным, скорее ласковым, мягким. Камень одарял его накопленной силой. к а и т а н чувствовал, как воздух вокруг него и коня сгущается от нанакадабр. Он завершил отчинаш и плавно перешел к защитным мантрам, желая усилить воздействие м о н о л и т а Когда он решил, что готов, то легким толчком пяток заставил коня развернуться, направил его чуть в сторону к маленькому каменному столбу у самого берега, тому, что обозначал брод. Титус не протестовал, тоже, видимо, чувствуя, что он в безопасности. И только когда вода намочила его копыта, тихо заржал. Что-то плеснуло неподалеку справа, гладь реки впереди забурлила, газовый пузырь тихо лопнул чуть ли не под ногами, но конь шел спокойно. казалось, вода отодвигается от всадника, создает углубление, ровик, идущий от берега к берегу. Неспокойная река злозашумела, принужденная к движению против своей воли, но не решилась атаковать броню н а н а к а д а б р охраняющих человека и его коня. Когда они добрались почти до середины потока, там, где власть мингиров резко ослабевала. Река вскипела, приподнялась, хаотическая магия пыталась захлестнуть пришельцев, встала высокой волной, будто брызгами от водопада, б ь ю щ е г о снизу на перекор с и л а м гравитации, усиливаясь с каждым мгновением, т а п е р л а на всадника, уже превосходя его ростом. к а и т а н не подгонял коня, он привстал в седле, отпустив повод, прошептал заклинание. Пальцы его выплетали сложные знаки боевых кат, а двигаясь в беззвучном ритме, будто играя на невидимой арфе. Потом человек резко оборвал эту игру, поднял руки. Между его ладонями появилась светящаяся лента, которую он резко швырнул в сторону волны. Сверкающая полоса на лету сформировала петлю, та перерезала водную я гору, а потом захлестнулась на ней, словно н а шее огромного монстра. На миг все замерло, а река утихла. а потом волна распалась с громким плеском в брызгах заливая коня и всадника струями воды на другой берег они выехали мокрыми но в безопасности по крайней мере на время позади осталась речь п о с п о л и т а я перед ними раскидывались дикие почти безлюдные земли зоны Он оставил позади далекую Польшу, мир стабильной географии, удерживаемый в неподвижности магией эльфов, мегалитами и церквями, гвоздями, прибивающими горизонт к основаниям мира. Теперь же он покидал и западные кресы, пояс земли шириной примерно километров сто, что тянулся вдоль границы, куда едва-едва вернулась власть людей. Здесь ставили крепости, здесь геоманты стабилизировали географию, здесь почти каждый день велись битвы с тварями и силами, н а с ы л а е м ы м и балрогами. Но все же это была уже Польша, возвращаемая с трудом и в постоянных стычках, но Польша, земля людей и эльфов. Вокруг военных твердынь вырастали пригороды, вставали фермы и фабрики по переработке пищи, малые биоперегонные заводы, водные электростанции, ветряные мельницы. За армией шли гражданские: поляки, беженцы из Украины и Венгрии, русские и финны. Оседали здесь и немногочисленные беглецы с Запада, которым удавалось выбраться из-под власти черных. И вот эту, наполовину безопасную, все еще отравленную магией землю нынче и покинул Кайтан. Он не впервые пересекал пограничную реку, чтобы открывать новую Европу, лежащую под властью Балрогов. Он, Кайтан к л о б у т с к о й королевский географ. Он въезжал в зону, пространство дикие и безлюдные. Оно и кумену, прочесываемую разведчиками и контролируемую из космоса через я с е н е в о м и ф р и л ь н ы е спутники, но по большей части неописанную и неисследованную. Обитатели этих мест, кто сумел, годы назад сбежали на польскую сторону, а прочих балроги угнали на запад в рабство. И теперь это была ничейная земля, которой лишь иногда проходили военные отряды, егеров на восток, людей и эльфов на запад. Но было ясно, что какое-то время спустя именно за эти пустоши начнется очередная война, потому как тот, кто их захватит, получит кусок земли и базу для дальнейшей экспансии. Дальше на запад лежала зараженная балларгами марка, а еще дальше их царство Гиена. Порой пограничную реку зоны пересекали отважные купцы и искатели довоенных сокровищ. Бывало, что в глубь неизведанной территории отправлялись монастырские и гуманитарные экспедиции. Разведка поддерживала контакты с н е н о г о ч и с л е н н ы м и живущими здесь людьми. У нее были свои укрытия и с х р о н ы с а м у н и ц и е й В случае необходимости можно было обеспечить вылазку вертолетов и на двести километров в глубь этой территории. Как оно и произошло однажды более двадцати лет назад, когда он потерял сестру и мать, но нашел отца. В тот проклятый и благословенный день, который принес ему свободу и лишил всего, что он знал, он въезжал в землю текучей географии и пространства, туда, где дороги меняли направление, а в з г о р ь я выпирали в местах, где всего год назад лежали равнины. Реки здесь исчезали, а на месте лесов раскидывались озера. Карты, сделанные на основе смазанных спутниковых данных. менялись чуть ли не еженедельно, словно земля и покрывающий ее ковер растительности, человеческих селений и вод были текучей массой, постоянно меняющейся под воздействием геомантических сил. Он исследовал эти изменения, регистрировал. Порой ему даже казалось, что он понимает, как все это действует. Случалось, он пытался растолковать это другим. Не понимаю. Сказала ему как-то Лучия. Как это возможно? Как география может меняться? Как город однажды может быть на этом месте, а на следующий день в другом? Они сидели в ее квартире на кухне за вечерним чаем. Обычно, когда ему случалось навещать Варшаву, ночевал он именно у тетки. Некогда он бывал в столице чаще. Это еще ничего, отвечал он. В марте через тот город течет река, а в июле уже нет. Вот именно! Вот именно, согласился он, посматривая на нее прищуренными глазами. Не д е л а й так, сказала она резко. Это как же? Не таращись на меня этим своим телячьим взглядом. Телята щурятся, впервые слышу. Большинство телят, которых я знавал в своей жизни, обладали большими черными распахнутыми глазами, конечно, не считая тех, которых я знавал на тарелке при помощи ножа и вилки. Не задавайся, паренек. Молодые человеческие телятки именно так и глядят, молодые самцы, то есть, на старых коров, таких как я, на самок, то есть. Если так вот прищуриться, то лица женщин после сороконика в становятся красивее, невидны морщинки, редеющие волосенки превращаются в легкую дымку, а поскольку глаза твои слезятся, то и глаза женщин, за которыми наблюдаешь, начинают словно бы блестеть. Женщины после пятидесяти такого не любят. Таких взглядов, то есть. Но тебе, тетя, еще нет 5 пятидесяти. Но будет, увы. Так что? Что? Так что? Это география. Как она работает? Не понимаю. Она поднялась с кресла, чтобы прикрутить радио. Тетя, ты понимаешь, как действует компьютер, как он устроен и что такое транзистор? Ты ведь пользуешься компьютером ежедневно. Хотела бы ежедневно, но в институте такая очередь в зал с терминалами, что мне удается туда пролезть в лучшем случае дважды в неделю. Тетка имела привычку перескакивать с одного на другое, отступала от темы, вводила новые сюжеты, казалось, личных проблем. Но ей, как правило, удавалось найти обратную т р о п к у к главной теме, словно даже произнося очередные фразы, она удерживала тазе его нить беседы. Порой переходы бывали в н е з а п н ы и Каитану требовалось некоторое время, чтобы понять, о чем теперь у них идет речь. Как сейчас, например. А ты, юноша, слишком-то не задавайся. Понятное дело, я, конечно, не понимаю, как работает транзистор, хотя и использую радио. Но я знаю, что кто-то знает, потому как он же его создал. А ты у нас географ, а с т а л а быть с п е ц и а л и с т по географии, а потому я готова поспорить, что ты сумеешь мне объяснить, как оно действует, в смысле подвижки местности, а не компьютеры. Это как плодовый кисель. Разверни метафору, юноша. Представь себе миску с густым киселем, в котором есть плоды. Структура упругая, но связанная, пока без движения, но ложка уже торчит внутри. к а й т а н сделал драматическую паузу. Ну и ты начинаешь его мешать. Очень медленно, осторожно. Масса движется, кусочки фруктов изменяют взаимное расположение, сближаются, удаляются, порой слипаются, порой ложка твоя разотрет один из кусочков так, что тот исчезнет или смешается с другим. Но сколь упорно бы ты не мешала, получаешь тот самый кисель в той самой миске. Вот только отдельные плоды теперь в других местах. А что с Германией и Францией? Если приблизительно, то границу создают Одер, Атлантика, Альпы и п е р е н е и Водоразделы, тектонические плиты и к у л ь т у р а с ф е р ы Балроги вткнули о в эту миску свои магические пальцы и принялись мешать. Мы тоже приложились во время Великой войны. Теперь уже поспокойней, но кисельные слои и фрукты продолжают потихоньку менять свое положение. А ты? Теперь она для разнообразия поднялась, чтобы сделать музыку погромче. Радио чуть з а т р е щ а л о но уступило стараниям. Из динамиков полилась мягкая старая мелодия и хриплый голос вокалиста, что пел о сне в долине. Как видно, лучия нынче была настроена на тематику странствий, пусть бы даже и в такой олдскульной версии. А я, географ, обладаю силой ключа перехода, нахожу путь напрямик, создаю л о ц и и Знаю, где нахожусь, даже если кисель перемещается. Умею читать местность. Есть вероятность, хотя это и не подтверждено, что я локально стабилизирую географию, как если бы кисель ко мне не приставал. Он поднялся, подошел к кухонному шкафчику, выдвинул ящик. Ну ладно. Однако как это возможно, что река один раз протекает через город, а другой нет? Ведь если один раз уничтожить плод в салатнице, второй раз ему взяться не откуда? Тетя, не знаю. Кисель это просто упрощенная аналогия, так оно приблизительно действует. Ну а сейчас, пробормотал он, копаясь в плотно втиснутых в ящичек, мешочках, коробочках и сверточках из шоколадной фольги. Такого я тоже не люблю. э Чего, собственно? Он выпрямился, улыбаясь, держа в руке бумажный кулек. Когда роешься в кухонных шкафчиках. Ну что ты, тетя, я бы киселя съел. С фруктами. Как помнилось, кисель был первоклассный, малиновый. к а и т а н любил вспоминать. Его экспедиции тянулись неделями. Случалось, что большую часть времени он не встречал людей, потому разговаривал с лошадьми и восстанавливал в памяти беседы с близкими людьми. Порой болтал сам с собой, но эта привычка всегда, когда он возвращался, исчезала. Будто в мозгу переключалось какое-то реле, приспосабливая работу разума, а в результате и язык с поведением к новым условиям. Эти подсознательные направляющие разума прорезывались и раньше. Он уяснил их себе еще подростком. С отцом разговаривал совсем другим языком, чем с теткой, с которой не позволял себе никакой вульгарности. Но когда шел на тренировку, входил в раздевалку и встречал приятелей, моментально принимался ругаться как сапожник. Едва лишь заканчивал упражнения и покидал тренировочный зал, снова переключался на образ культурный подросток. Кстати сказать, это ведь забавное определение. Ругаться как сапожник. В селе у них был сапожник, о д н о н о г и й лысый Ян в а л ю ш е в и ч и от него к а и т а н ни разу не услышал ни единого непристойного слова. Даже когда егеры сожгли скотный двор, не проклинал их. Даже когда позже они убили единственного сына сапожника. Он просто повесился у себя в доме, где всегда стоял тяжелый запах с м е с ь пота, кожи и клея. Вежливый и тихий, как и при жизни. Нынче, перейдя границу реки, к а и т а н возвращался в мир сапожника Янова Лушевича и других, кого он прекрасно помнил, несмотря на то, что они были давным давно мертвы.